Вечером на Новолазаревской устроили небольшой пир. За один присест решили отметить два важных события: прибытие лодки и обнаружение заброшенной немецкой базы, в недрах которой могла скрываться заветная панацея от радиации. В глазах людей на некоторое время засверкала надежда, сменившая привычное напряжение и апатию. Тарас и Борис Игнатьевич, конечно же, остались недовольны горой рыбокамы, из-за которых пришлось дополнительно вскрывать склады и базы, чтобы добавить ещё кое-чего к уже имеющейся снеди, аппетитно дымящейся на нескольких плитах. Не смогли нормально наловить, так и скажите, с досадой отчитал кок понурившуюся парочку. А чего бас с ними про пингвинов прикрываться-то? «Мы и не прикрываемся», — парировал Треска, покосившись на приятеля. «Это он все!» — забил себе голову дурацкими проповедями. Птичку ему стало жалко, видите ли. «Санта, чему уши развесил?» — стал защищаться Паштет. «С зонтом своим этим!» «Только и умеешь, что под руку говорить, если б Николотозов...» «Хорош врать!» — отмахнулся от спорщиков Тараса. «Не знаю уж, какая от вас польза, если вы даже со своей работой как следует справиться не можете. Еще и сети порваны, не злите!» Треска сначала вспыхнул, потом сдулся, попереживал и, наконец, решил во что бы то ни стало вернуть себе расположение капитана. Именно поэтому два оболтуса, втихаря сбежав с пирушки, Теперь неторопливо работая вёслами, двигались по ледяному коридору в сторону обнаруженного днём входа в базу. Всё равно дурацкая эта затея, выпуская клубы пара, тихо констатировал гребущий поشتет. Чему тебе со всеми не сиделось? Посидели бы мы да и пели, дай на боковую. Дурацкая затея, дурацкая затея. Писклявым голоском передразнил приятеля Треска. — Ты еще мамочку позови. Ясно ведь, что Кэп с Игнатьичем нами недовольны. Надо исправляться. Заглаживать надо. — Как? Попытаться самим подорвать дверь. Ты хоть со взрывчаткой обращаться умеешь? — Не волнуйся. Гранат в руках держал. Не слишком уверенно успокоил напарника Треска. — Да кто граната? — А здесь система целая, не видел, что ли? Разберёмся, пропыхтел толстяк, пока они привязывали лодку к пирсу и вытаскивали нос на опущенные в воду ступени. А так они проснутся, а мы тут как тут. Милости просим, гости дорогие, проходите, пожалуйста. Вот нам снова уважуха-то и будет. Тухлая идея, чувак. стоял на своём поштет. По коридору, в котором царило ледяное безмолвие, шли неторопливо, освещая путь единственным факелом. Ты лучше не вперёд, а под ноги свети. Да стан со своими советами, чувак. К сносу неподдающиеся двери, всё было готово. Она уже была заминирована по периметру несколькими шашками, скреплёнными между собою контактным шнуром, который в свою очередь подсоединялся к поставленному у стены взрывателю с вертикальной ручкой. Сейчас, передав подрагивающий факел на парнику, Триска присел на корточки и неумело завозился с приборами, а формим в лучшем виде. Только осторожней, ладно, с опаской выглядывал из-за его плеча Паштет. Внезапно до находившиеся в коридоре парочки донёсся странный далёкий звук. "Слышал?" пролепетал Паштет, испуганно поводя вокруг себя густо чедящим пламенем. Как будто речь человеческая. "Откуда? Это лидышка тебе мозги крутит? Тут уже 100 лет как никого нет." Не разгибаясь, отозвался трескач через плечо. Ещё в штаны напусти, герой. Но тут незнакомый звук послышался чётче и гораздо ближе, заставив в свою очередь насторожиться и толстяка. А теперь что скажешь? сглотнул поштет. Явно кричит кто-то на ненашинском и стуки какие-то. Как думаешь, что это? Может, это за нами? Поднимаясь на ноги, как можно спокойнее предположил напарник, у краткой потянувшись к кобуре с пистолетом. Кто посреди ночи спятил, звонким шёпотом накинулся на него, в конец перепуганный поштет. Да они там уже давно десятые соны видят. Неожиданно под полом что-то негромко ухнуло, и оба повара дружно сделали шаг назад, с ужасом наблюдая. Как перед ними начинает медленно приоткрываться подготовленная к сносу дверь, а в следующую секунду в их лица ударил ослепительный свет.